«Аризонский койот тебе, товарищ. 1984 год. Пустыни Невады. Уехали мы с Чакова раньше почти в полдень. Ладно еще что в моем мерсе кондёр исправно работал, а то бы и жарились по дороге. Итак, я уже упоминал, что вариант передачи сообщения в центр у меня определился как второй. А это что значит? По глазам вижу, что не знаете». Сейчас расскажу. Вот только на стояночку за рулю. Да, здесь хоть и пустынная пустыня, но стоянки на автострадах обязательны через каждые полсотни километров. Иногда их заправками совмещают. Иногда просто в чистом поле. Площадка на десяток авто. Лавочка со столиком, врытые в песок. Контейнер для мусора. Иногда пластиковый экран, защищающий от песчаной бури. Хотя, если вдуматься... От бури этой ничего не защитит. Ладно, что мы не попали по дороге в бурю. В Египте она называется Самум, в Израиле — Хамсин, в Судане — Хабуб, а здесь говорят «пыльный котел или «даст Bowl. Страшное дело, особенно если лично в него влипнешь. Вот нам повезло не влипнуть. Успели мы доехать до точки передачи номер два. Она была намечена возле восточных ворот Невадского испытательного полигона. Да-да, того самого, где было взорвано по тысячу ядерных боезарядов. Большинство, правда, из них были подземные. Но сейчас это дело находилось в процессе закрытия, и ничего там больше не взрывали. Поэтому, наверное, центр и решил устроить достаточно наглую передачу информации прямо у ворот такого суперсекретного объекта. Никто типа не заподозрит. Чтобы проехать к этим восточным воротам, надо было свернуть с нашей пятнадцатой трассы на девяносто третью и, немного не доезжая Алама, резко налево. Там оно и будет, то, что нужно. «Я что-то слышала про этот Алама», — сказала Инна, глядя на дорожный указатель. «Это не тот», — возразил ей я. «Ты, наверное, слышала про знаменитую защиту миссии Алама». «Во время Американо-Мексиканского конфликта, этакий местный Сталинград, но это не здесь, а в Техасе, в тысячи километров примерно». «Да, наверное», — равнодушно согласилась Синна. «Даже фильм какой-то про Туалама сняли». «И не один», — добавил я. «Джон Уэйн снял еще в 60-е. А потом ремейк вышел, и, кажется, пара сериалов, но мы вроде бы приехали». Впереди дорога перекрывалась воротами из колючей проволоки, на которых было написано «Собственность Министерства обороны США. Въезд строго запрещен». Охранников ни одного не было видно, а запертые ворота были на старый ржавый амбарный замок. Слева и справа от ворот стояли полосатые столбики, непонятно зачем установленные. Вот правый-то из них был мне и нужен. «Кажется, мы заблудились». Начал я легендирование перед Инной. Она же не в курсе была про мои дела. Посидите тут, а я посмотрю, нет ли здесь телефона какого внутреннего. Инна посмотрела на меня с большим подозрением, но сказать ничего не сказала. Телефона здесь естественно никакого не было и быть не могло. Но пока я делал вид, что ищу его, запрятал коробочку с пленкой во внутренности правого полосатого столбика. Там сзади открывалась ниша какая-то. поискал для вида еще и на левой стороне, и вернулся к машине. Придется возвращаться. — А мне с самого начала показалось, что ты не туда свернул, — выговорила мне Инна. — Хоть бы со мной посоветовался сначала. — Хотел короткой дорогой объехать гребаный Лас-Вегас. Глаза бы мои на него не смотрели, да не вышло. Придется опять через него проезжать. И мы быстренько вернулись на федеральную трассу номер 15. До Вегаса тут совсем ничего оставалось. Добрались с ветерком, но на въезде в город меня затормозила военная полиция. Первый раз такого зверя здесь вижу. «Мистер Сорока лет?» — сурово спросил военный полицейский, жуя свою бесконечную жвачку. «Вы не ошиблись», — вежливо ответил я. «А в чем, собственно, дело-то?» «Вам придется проехать в участок», — меланхолично отвечал тот, показывая рукой направление, куда нам придется ехать. «Тут недалеко», — зачем-то добавил он. Свернул по направлению взмаха его руки. Не спорить же с ним из-за такой ерунды в самом деле. На отделении красовалась надпись «Military Police Corps». Наш мерз загнали на стоянку рядом. И не сказали подождать, а меня под белые рученьки привели к начальнику этого отделения. Звали его, судя по нашивке, «старший ворент-офицер третьего класса Бишоп». «Епископ, значит. Исповедаться, наверное, предложит», — подумал я, садясь на жутко неудобный стул для посетителей. Но исповедь он мне не предложил, а вместо этого грозно рыкнул. Голос у него тот еще был, только детей в лесу пугать. «С какой целью вы проникли на секретный военный объект?» «Какой объект?» Решил прикинуться валенком я. Не знаю я никаких объектов. Вот этот! И он перекинул мне через стол пару фоток, на которых, хоть и расплывчато, но все же было видно и мой мерз, и меня на фоне полосатых столбиков, ржавых ворот и страшной надписи о собственности Минобороны. Вот интересно, кто и как сделал эти фото, мелькнула у меня мысль, но я отложил ее на потом. ответил просто, «Ах, это, да мы просто заблудились, хотели напрямую проехать в Калифорнию, минуя Вегас, но перепутали маршрут. И ни на какой объект мы не заезжали, у ворот развернулись». «Да неужели?» — насмешливо припечатал меня к стулу Бишоп. А у меня другие сведения». И он мне передал еще пару фотографий со мной, но уже за распахнутыми воротами. «Это грубый фотомонтаж». «Нашелся я. Не открывали мы эти ворота и не заезжали туда. Просто развернулись. Жена может подтвердить». «Жена — это хорошо», — глубокомысленно заметил Бишоп. «Однако вот, что мы обнаружили в одном из столбиков на въезде». И он показал мне издали коробочку из-под фотопленки. «Это провал», — тупо подумал я. «Кто-то сдал меня с потрохами». «Или я сам облажался по полной, не заметив наблюдения?» «Первый раз вижу эту хрень», — выдавил я из себя. «Даже не могу предположить, что там нащёлкано и кто это туда положил». «Мы сейчас вместе посмотрим», — ласково сказал офицер. «Поднимайся, сынок». И он вывел меня в соседнюю комнату, где стоял слайд-проектор. Биша заправил пленку куда надо, включил проектор и погасил свет. На белый экран вывелось содержимое. Негатив, конечно, но и так понятно было, что там. А была там фотография Инны в купальнике? «Хм», — сказал Бишоп, — «прокрутим дальше». И дальше там было, собственно, то же самое. Инна, одна или с Аллой. В паре кадров я появлялся. «Вы говорите, что первый раз видите это?» Нашелся, наконец, что сказать офицер. «Действительно, это мои фотографии», — быстро ответил я. «Но как они попали в тот столб, не могу сказать. Может, выронил, когда искал выход?» «Так...» — сформулировал он резюме нашей беседы. «Свободен, пока свободен. С проникновением на военный объект мы позже разберемся». «А пленку?» — нагло спросил я. «Отдадите?» «Она же моя!» «Пленка у нас останется!» Твердо заявил он и вывел меня из участка на свет божий. Инна так и просидела все это время в машине. «Ну чего там? Рассказывай!» Немедленно потребовала она. «Отпустили!» — коротко сказал я. «Поехали, по дороге расскажу!» По дороге выяснилось, что она так и не заменила пленку в той коробочке. Подумала, что сделала это, а на самом деле нет. «Ты меня спасла в очередной раз», — уныло отвечал ей я. «А то бы я сейчас на нарах уже парился». «Какая-то у нас экстремальная поездка получилась», — отвечала она. «Это ведь уже третий раз к нам власти прикопались за два неполных дня. Давай уже скорее вернемся в наш беверли Хиллс и забудем про пустыни, как про страшный сон». «Давай». Легко согласился я. «Вегас мы уже проехали, дальше должно быть легче». Знал бы я, как ошибался в этот момент.